Махоу не начал с того, что с ним случилось с того дня, когда погиб император. А он тогда увидел большую пятерку стоящими у свежего холма могилы императора и понял, что видит перед собой пятерку убийц. После некоторых сомнений, Махоуни все-таки решил поделиться очень важной деталью. После убийства императора он прошел кабинет властителя, откупорил бутылку с бурдой, которую император величал виски и собрался произнести тихую, глубоко личную поминальную речь. К донышку бутылки была прикреплена написанная рукой императора записка «Не пропадай из виду, Ян, я скоро вернусь». Махоунь остановился, ожидая полного недоверия. Он и дождался его. Правда, недоверие на лицах обоих мужчин было замаскировано выражением яркой заинтересованности. «Очень интересно, маршал. Сэр, а как вы себе это представляете?» Вы хотите сказать, что человек, которого убили, был двойником императора? Нет, убили самого императора. Так он все-таки выжил. После того, как в него всадили дюжину пуль или около того, а потом еще и взорвали. Ни черта подобного, Стэн. Он был мертв. Так значит, он вылез из могилки, чтобы оставить вам любовную записочку, да? Спросил Алекс. И опять не так. Он, конечно, мог оставить инструкции одному из охранников или дворцовых слуг. Но я спрашивал, никто ничего не знает. «Ладно, Ян, давайте на минутку про записку забудем. Вы сами-то понимаете, что сейчас говорите. Либо вы спятили, либо вступили в ту секту, которая бродит кругом и твердит, что Вечный Император бессмертен. И не забывайте, что шесть лет с Гаком – достаточный срок, чтобы одуматься. Может и так». «Вы намерены слушать дальше?» Килгура сушил стаканчик спиртного, но продолжал смотреть на Яна настороженно. «В тот день у меня возник свой собственный план – подняться против тайного совета!» «А вы думаете, они не сообразили, что у вас-то не зуб?» – спросил Стэн. «Думаю, сообразили» – и предпринял все возможные меры защиты. Махоу нерано подал в отставку. Тайный совет в своем сумасшедшем стремлении избавиться от раздувшейся за время войны и чрезвычайно дорогой армии был более чем рад отпустить любого, не задавая лишних вопросов. Стэн кивнул, точно так же и их с Алексом выбросили в отставку и предали забвению. Совет был тем более счастлив отпустить маршала Махоуни, любимца императора, архитектора Победы, а вдобавок еще и главу корпуса Меркурий имперской разведки. в течение многих и многих лет. Но мне не хотелось, чтобы они втайне опасались от меня какого-нибудь неприятного сюрприза, и я придумал себе прикрытие. Прикрытие Махоуни, громко разрекламированным, стала идеей выпустить полную биографию Вечного Императора, величайшего из людей, когда-либо живших на свете. Этот план вполне был на руку совету. «Черт его знает, зачем мне это понадобилось, но я должен был это сделать». Махоуни углубился в архивы, собираясь посвятить один год исследованию древних времен. Между тем он заметил, что совет уже потерял к нему интерес и можно перейти к своей подлинной цели. Немного стесняясь, Махоуни признался Стэну и Алексу, что ему всегда нравились научные исследования и карпения за документами. Возможно, если бы все сложилось иначе, и он был бы не из военной семьи, Махоуни так бы и копался всю жизнь в архивах. создавай какую-нибудь очередную, полнейшую историю. Он был не первым, не сотым и не тысячным, кто создавал биографию императора. Однако ему удалось открыть нечто интересное. Все биографии врали. «Ну и что с того?» – равнодушно спросил Стен. «Если бы вы были приближенным Бога, вам разве не хотелось бы, чтобы все говорили о вас от хорошее? «Да я не об этом!» – махнул рукой Махуни. Биографов подталкивали написать об императоре. Среди них была масса неаккуратных и ленивых историков, но почему-то их работа поощрялась. Они заключали выгодные контракты, по этим работам снимали фильмы и так далее и тому подобное. Я вот что вам скажу, парни, ни одному из них ни разу не дали даже посмотреть на архивные материалы. Так чего было скрывать нашему покойному шефу? «Да почти все, черт возьми!» Начиная с того, откуда он взялся, и кончая тем, куда он делся. Можно провести всю жизнь, пытаясь разобраться в 17 или 18 тысячах версий одних и тех же событий. Причем каждая из них явно была одобрена императором. Упомяну два самых темных пятна, не считая того, где находится этот черт Тафаэм-2. Первое – практическая бессмертность нашего любимого прохвоста. Во всяком случае, бессмертность до гибели. А второе – Что его уже убивали раньше. Но вы же только что сказали. Я сам знаю, что сказал. И все же повторяю. Он уже умирал раньше. Погибал. Разными способами. Несколько несчастных случаев. По крайней мере, два покушения. А вы говорили, не было двойников. Я и сейчас говорю. Вот что происходило, по крайней мере, в тех случаях, в которых я нашел документальное подтверждение. Во-первых... Император погибал. Во-вторых, немедленно после этого всегда происходит дьявольская сил взрыв, который разрушал и тело Императора, и все вокруг. Точно так же, как та бомба, которая взорвалась после выстрела в Чапеля. И так каждый раз. В каждом случае из тех, что мне известны. А затем прекращалась подача АМ-2. Так же, как теперь. А потом Император возвращался. И возвращал АМ-2. И все опять шло своим чередом. Ян, после паузы сказал Стен: допустим на минутку, что вы правы. Надолго он обычно пропадал. Только не подумайте, что я поверил хоть одному слову из того, что вы тут наговорили. Махоу не выглядел взволнованным. После несчастного случая примерно на 3-4 месяца. После убийства на год или на два. Видимо, этого времени было достаточно, чтобы люди поняли, насколько он им необходим. «Ну, теперь-то уже шесть лет прошло», – заметил Алекс. «Я знаю, спасибо». «Так вы, значит, верите, что император собирается возникнуть однажды на розовом облачке или с какой-нибудь дурацкой морской раковины, и мир снова станет веселым и счастливым?» – сихидничал Стэн. «Ты мне не веришь», – произнес махуни потягивая пиво. «Может быть, тебе стоит взглянуть на документы, я их спрятал неподалеку». Нет. «Не могу я вам поверить. Ну ладно, что у вас есть еще? Ты помнишь свою подругу Хейнс?» Стэн помнил. Она была полицейским, и они вместе расследовали странное покушение на убийство, с которого, собственно, и начались Таанские войны. А еще они были любовниками. «Она до сих пор служит в полиции и до сих пор в метрополии. Только теперь она уже шеф полиции», – сообщил Махуни. Он попал к ней за разрешением получить досье на Чапеля, убийцу императора. У него было стопроцентное прикрытие. Вышедший первый том биографии императора имел грандиозный успех. «Полная брехня, конечно», – заверил он стены и Килгура. «Но, во всяком случае, твоя Хейнс такая же принципиальная, как и раньше». Я задал ей несколько вопросов, и она поняла, что бывший шеф разведки еще не впал в старческий маразм, удовлетворяя личное любопытство. Между прочим, Хейн сказала, что единственная причина, по которой она пойдет на это, твои добрые слова обо мне. А ты не помнишь молодого человека по имени Волмер? Стэн помнил и его. Волмер был владельцем конгломерата средств массовой информации, точнее, наследником престола империи прессы и членом тайного совета. Однажды ночью его убили у дверей сомнительного придорожного бара в портовом городе Суарде. Официальная версия, он был замешан в коррупции, связанной с военными делами. Более циничная и популярная: это Волмер испытывал странное пристрастие к лицам своего пола и любого другого, кроме женского, и был зарезан обманутым сутенером. Хейнз располагала иными материалами. Она выследила наемного убийцу-профессионала. Ей было наплевать на этого исполнителя, но она хотела разузнать, что его нанял. Хейнс получил от исполнителя достаточно фактов, чтобы возбудить дело. Молодой человек согласился сотрудничать с полицией. Лайза горела энтузиазмом. Ее мало волновало, когда ежедневно десятками резали друг друга существа из недоразвитых миров. Но когда они оставляли трупы на улицах Метрополии и пугали мирных граждан, тогда уже надо было принимать меры. Молодой человек сознался, что именно он убил Волмара. Правда, имя жертвы держалось в секрете. Киллер только позже узнал, на кого он поднял руку. Хейнс хотела узнать, кто ему заплатил. Убийца назвал имя человека из малоразвитого мира, теперь уже покойного. Хейнс отправила киллера в камеру, попросив припомнить дополнительные факты и попытаться понять, что все это означает. Этой же ночью в тюремной камере убийца покончил с собой. «Это все, что стало известно полиции?» «Да, все!» Так кто же прикончил Волмера? Может, его коллеги по тайному совету? Может, Волмер не согласился какими-то их планами? Пока не знаю. Но это была первая жертва из членов тайного совета».